Среда, 6 июня. Я просто совсем с ног сбилась с моими ушами. Что за милая манера выражаться? Вы поймете мои страдания, если я вам скажу, что дни, когда я слышу как следует, кажутся мне какими-то радостными событиями. Можете ли вы понять весь ужас такого рода жизни? Я хочу приняться за какую-нибудь крупную картину, крупную по размерам. Ищу сюжеты. Мне приходит в голову сюжет из античной жизни. Улис, рассказывающий свои приключения, царю Фриаков, Алкиною. Алкиной и царица на троне, окруженные князьями, свитой, домочадцами. Дело происходит в галерее с колоннами из розового мрамора. Навзикая, облокотившись на одну из колонн, несколько позади своих родителей слушает героя. Все это происходит уже после пира и пения Демадока, который сидит в глубине сцены и смотрит куда-то вдаль, опустив на колени свою лютню, равнодушный, как певец, которого больше не слушают. Все это дает материал для интересных поз, группировки, вообще композиции. Но не это вовсе меня смущает. Это-то все выйдет хорошо. Но выполнение — вот в чем ужас. Я не знаю ничего, ничего-ничего. Мебель, костюмы, аксессуары. И потом сфабриковать этакую махину? Сколько тут должно быть разных поисков? Понедельник, 11 июня. Мой отец умер. Сегодня в 10 часов пришла депеша. Тетя и Дина говорили там внизу, что мама должна возвратиться немедленно, не дожидаясь похорон. Я пришла к себе наверх очень взволнованная, но не плакала. Только когда Розалия пришла показать мне драпировку платья, Я сказала ей, «Не стоит теперь. Барин умер». И вдруг неудержимо расплакалась. «Была ли я в чем-нибудь виновата перед ним? Не думаю. Я всегда старалась вести себя прилично. Но в такие минуты всегда чувствуешь себя в чем-нибудь виновным. Я должна была поехать вместе с мамой. Ему было бы всего пятьдесят лет» перенести столько страданий и, притом, в сущности, никому не сделав зла. Очень любимый окружающими, уважаемый, честный, врат всяких дрязг, очень хороший человек. Среда, 13 июня. Я думаю, что если бы я имела несчастье потерять маму, я бы, право, почувствовала тысячу всяких упреков, Тысяча угрызений, потому что я бывала очень груба, очень жестока, дело, я знаю это, но я не могла бы простить себе этой несдержанности в словах. Вообще, мама — это было бы ужасное несчастье. При одной мысли, что я не могу удержаться от слез, какие бы там недостатки я в ней не признавала. Она очень хорошая женщина, но она ничего не понимает и не верит в меня. Она вечно думает, что все само собой устроится и что не стоит поднимать историй. Чья смерть доставила бы мне еще всего больше горя, так это, я думаю, смерть тети, которая всю свою жизнь жертвовала собой для других и которая никогда ни минуты не жила для себя, кроме часов, проведенных за рулеткой в Бадане и Монако. пятница 15 июня сегодня утром в надежде никого не встретить я решаюсь отправиться в залу петит малый выставочный зал парижского салона но что побудило меня выйти несмотря на мой креповый вуаль это желание видеть милле французский живописец пейзажист и жанрист которого я совсем не знала, и рассказами о котором, Мне прожужжали уши. Говорили, что бастен Лепаш только слабый подражатель его. Словом, я жаждала его видеть. Я видела и пойду еще раз. Бастен его подражатель, если угодно. Что особенно замечательно у Милле в его шести холстах, которые я там видела, это общая гармония целого воздуха. Переливы тонов — это маленькие человеческие фигуры, написанные широкой верной кистью. Я знаю, что большим картинам гораздо труднее сообщить эту глубину, нежность и в то же время силу, качество, особенно характеризующее Мелле. Нужно будет добиться этого. В маленьких картинах очень многое истушевывается. Я говорю о маленьких картинах, так сказать, передающих общее впечатление. Здесь часто удается выразить это ничто и в то же время все, не находящееся ни в какой определенной точке, но проникающее во все и составляющее всю прелесть несколькими счастливыми ударами кисти. Между тем, у него в большой картине все это изменяется и становится страшно трудным, потому что здесь чувство должно выражаться при помощи знания. Понедельник, 18 июня. Внимание! Дело идет о некотором малом событии. Сегодня в 11 часов утра У меня назначена аудиенция корреспонденту «Нового времени» из Петербурга, который письмом просил меня об этом. Это очень большая газета, и этот «М.Б.» — имя корреспондента «Нового времени» не установлено — посылает туда, между прочим, этюды о наших парижских художниках. А так как вы занимаете между ними Видное место, надеюсь, вы мне позволите. И так далее. Ого! Прежде чем сойти к нему, я оставляю его на несколько минут с тетей, которая предуготовляет мой выход, говоря о моей молодости и всевозможных вещах, могущих благоприятно выставить нас. Он осматривает все холсты и делает заметки. Когда я начала? Где, скольких лет и когда, различные подробности, примечания. Итак, я художница, который будет посвящен этюд корреспондентам Большой газеты. Это начало и в то же время заслуженная награда. И только бы эта статья была хороша. Я, наверное, не знаю, какие заметки он там делал, потому что я не расслышала всего как следует. Это просто возмутительно. Тетя и Дина говорили там, но что? Жду статьи с мучительным нетерпением. А придется прождать добрых две недели. Они особенно налегали на мою молодость. Пятница, 21 июня. Завтра раздача наград. Мне прислали список наград, с моим именем в отделе живописи. Это выглядит довольно хорошо, но я еще колеблюсь, идти ли мне? Не стоит, и потом, бог знает что, какой-то страх, чего и сама не знаю. Пятница, 22 июня. Бедные эти художники, некоторые были очень взволнованы. Люди 45 лет... Бледные, растрепанные, в нескладно сидящих сюртуках шли, чтобы получить свою медаль и пожать руку Жюля Ферри, министра. Какой-то скульптор, видный детина, взяв предназначенный ему маленький футляр, принялся тут же на месте открывать его, невольно улыбаясь счастливой детской улыбкой. Я тоже была несколько взволнована, глядя на других — И одну минуту мне показалось даже, что это будет ужасно страшно подняться и подойти к этому столу. Тетя и Дина сидели сзади меня на скамейке, потому что награждаемые имеют право на места для близких. И вот прошел этот день награды, я представляла его себе совсем иначе. О, в будущем году... «Схватить медаль, и тогда все пойдет, как в каком-то сне. Быть предметом восторгов, торжествовать. Это было бы уж слишком прекрасно и просто невозможно, если бы я не была так несчастна. Ну, а когда вы получите вторую медаль? Вы пожелаете получить большую? Разумеется. А потом орден». А почему бы и нет? Ну а потом? А потом наслаждаться результатами своего труда, своих усилий, работать постоянно, постоянно поддерживать себя на известной высоте и попытаться быть счастливой, полюбить кого-нибудь. Ну да это еще будет видно, это все не сейчас. А если бы я вышла замуж теперь, я стала бы потом, пожалуй, сама жалеть но, в конце концов, надо-таки будет выйти замуж только за человека, который серьезно любил бы меня, иначе я была бы несчастнейшей женщин. Но нужно также, чтобы этот человек, хотя сколько-нибудь, подходил ко мне. 24 июня Думаю о глупостях, которые я писала относительно Пьетро. Я говорила, что, думая о нем каждый вечер, что я жду его, и что, если бы он приехал в Ницу, я бросилась бы в его объятия. И все думали, что я была влюблена, и все читающие подумают, что... И никогда-то, никогда-никогда это не было, нет, никогда. В минуты скуки вечером, особенно летним, Часто представляется таким счастьем возможность броситься в объятия какого-нибудь влюбленного человека. Мне самой сотни раз представлялось это. Ну а тогда нашлось имя, которым можно было обозначить его действительное существо, которое можно было назвать Пьетро. Ну, Пьетро, так Пьетро. А тут еще фантазия называться племянницей великого кардинала, который мог сделаться. «Папой? Но нет, я никогда не была влюблена, и никогда этого теперь уже не будет. Теперь, чтобы понравиться мне, человек должен быть таким возвышенным, я так требовательна. Нужно, чтобы это был, а просто влюбиться в какого-нибудь хорошенького мальчика. Нет, этого уже никогда не может быть».